Глава двадцать третья Телефон, по ошибке оставленный Билли на шумном режиме, внезапно заиграл раздражающей мелодией рядом с ее ухом. «Это где-то там, не со мной», — решила она, пытаясь не вынырнуть из сладкого сна. Едва не взвыв в голос от раздражения, Билли нащупала телефон в горе подушек и, не глядя, ответила, «Алло, кто это?» «Королева Англии, радость моя!» — бодро гаркнул Тони. «Что случилось? Вы возвращаетесь в Евросоюз?» — пробормотала Билли, нехотя открыв глаза и потерла лицо ладонью. На экране телефона было 3.15. «Что в тебя, Тони?» — подумала она с досадой. «Практически!» — хохотнул парень. «А вообще, если вдруг интересно, тут мобильный твоего приятеля Роберта ожил». «Что?» — Билли резко села в кровать, мгновенно позабыв про сон. «Где?» «Адрес я выслал тебе в сообщении, но тут есть один странный момент». «Какой?» — пропыхтела она, запрыгивая в джинсы. «Во-первых, он использует стандартный блокировщик сигнала». «Не хочет, чтобы его вычислили?» — предположила Билли, надевая футболку и первую попавшуюся толстовку, которую наугад выхватила из шкафа. «И да, и нет». «О чем ты? Этот блокировщик — детская погремушка. Он спрячет его максимум от полиции, но не от ребят с игрушками посерьезнее. А во-вторых, Роб прямо сейчас параллельно использует сеть «Эль Кастильо». Если ему и нужен блокировщик, то только чтобы собрать вокруг себя максимум поклонников. Это все равно, что выстрелить сигнальной ракетой в воздух». «Стоп-стоп!» — Билли замерла в одном ботинке. То есть он одновременно использует и свой телефон, и сеть Эль-Кастильо? Ага, но со стороны как будто только телефон. Билли похолодела. Ты сказал, этот блокировщик спрячет его от полиции, а от ФБР? От них э -э маловероятно. Если бы он и хотел спрятаться от федералов, использовал бы лишь сетку клуба. Второй ботинок выпал из рук Билли, и она вздрогнула от приглушенного бум. «Это ловушка», — с ужасом поняла она. «Тони, ты чудо! Я перезвоню!» — протарахтела Билли и, сбросив звонок, набрала номер Адама. Он ответил после четвертого гудка. «Привет. Не могу говорить, я...» «Адам! Телефон Роберта!» — выпалила Билли на одном дыхании, зажав сотовый между плечом и ухом, пока пыталась завязать второй ботинок. «Ты знаешь?» «Да, но обсудим это позже, ладно?» Она схватила рюкзак и ключи от квартиры. «Это ловушка, слышишь? Адам!» «Билли, сейчас не самое удачное время для разговоров. Я собираюсь и выезжаю на место». «Да послушай же ты меня! Это ловушка и...» «Я знаю!» Билли замерла, едва не скатившись кубарем с лестницы, по которой бежала вниз, не дождавшись лифта. «Знаешь?» «Знаю, что это может быть ловушкой. Но мы все равно должны проверить это место. Стой! Что у тебя там за звуки на фоне? Где ты?» «Собираюсь присоединиться к тебе, напарник», — отозвалась Билли, открывая дверцу «Мустанга». «Еду на место». «Билли, даже не вздумай!» «Прости, но я уже вздумала. Чёрт возьми, Билли, ты...» Как же сильно ему хотелось высказать всё, что он думал об очередном её взбалмошном поступке. Но она уже сидела в машине, и, что бы он ни предпринял, поедет туда. «Где ты?» — повторил он. «В мустанге у дома». «Заезжай за мной», — внезапно предложил Миддлтон. «Я отправлю тебе адрес, это по пути. Поедем вместе». Быстро взглянув на Тойоту с парой полицейских, настороженно поглядывающих в ее сторону, Билли ввела в навигатор адрес, который прислал ей Адам, и выехала на дорогу. Возможно, так будет даже лучше, и у нее получится отговорить его от поездки. А если не выйдет, так она хотя бы окажется рядом, чтобы вовремя вмешаться в процесс, за что ее явно не погладят по голове. Андерсон не раз проворачивал фокус с отвлекающим маневром, но делал это с денежными переводами. Проводил какую-нибудь операцию, которая перетягивала на себя все внимание и в то же время запускал проект покрупнее. Единственный шанс обыграть его сейчас — найти причину, ради которой он решил посветить маячком в темноте и призвать к себе всех федералов города. И первой на ум приходила самая очевидная версия — Пока ФБР будет искать его по перехваченному адресу, он сбежит из города в противоположной точке. «Это слишком просто. В бюро не дураки сидят. Здесь должно быть что-то еще», — крутилось у Билли в голове. «Но что именно, можно будет узнать только на месте». Да и Тони сказал, что Андерсон прямо сейчас использует сеть Эль-Кастильо по тому же адресу. «Значит...» Он все еще находится там. Но почему? Отслеживая сигнал, Роб может попытаться сбежать из города или провернет что-нибудь еще. Отправив сообщение Тони, Билли убрала телефон и прибавила в скорости. Оказалось... Адам проживал всего в 20 минутах езды от ее дома, но она преодолела этот путь за 13 очень быстрых минут, в глубине души надеясь, что после этого на ее имя не придет пара свежих штрафов за превышение скорости и за проезд на мигающий желтый, почти красный, свет. Припарковав машину у подъезда высотного жилого дома, Билли забежала в здание, запрыгнула в лифт и когда двери открылись на нужном этаже, через секунду врезалась в Адама. Сдавлено охнув, она едва не рухнула на пол, но Миддлтон отреагировал быстрее и подхватил ее за плечи. «В порядке?» — коротко поинтересовался он. Ошарашенная Билли молча кивнула в ответ. «Отлично! Тогда поехали!» Адам вошел в лифт. Я опасалась, что ты запрешь меня у себя дома или пристегнешь какой-нибудь трубе наручниками, пробормотала Билли, потирая плечи. Если бы это могло тебя удержать, усмехнулся Адам. Что тебе известно? поинтересовался он, когда лифт остановился на этаже подземной парковки. Что телефон Андерсона включился и что Роб блокирует сигнал, но только для вида. Он явно знал, что ФБР заметит его. А. «Как об этом узнала ты?» Мидлтон открыл дверцу машины перед Билли. «Или у тебя дома стоит техника, аналогичная нашей?» «Ты правда хочешь поговорить об этом сейчас?» — поморщилась она. «Я просто хочу понимать, с кем и чем имею дело. Наше с тобой соглашение — не игра в одни ворота, а взаимный обмен информацией. Если тебя по-прежнему устраивает одиночный заплыв, я отзову свое предложение, и дальше можешь пенять на себя». Это не угроза, а всего лишь расстановка акцентов. Как поступать — решать тебе. Билли недовольно замялась, но в конце концов выдохнула. — Ладно, я расскажу все, но по дороге. — Хорошо. И начни с того, почему ты уверена, что это ловушка. Сев за руль, он переглянулся с Билли и направил машину к выезду с парковки. «Члены Эль-Кастильо могут использовать сеть клуба вне его стен», начала она объяснять. «Я не знаю, на каких условиях, но сейчас это не так важно. Суть в другом. С помощью этой сети можно оставаться неприкосновенным для правительственных служб. А еще она настолько хорошо защищена, что пробиться туда практически невозможно». «Но ты пробилась?» «Нет, но это не требовалось». «И почему же?» Чтобы найти в темноте включенный фонарик, не обязательно держать его в руках или копаться в его внутренностях. Все, что было нужно, это перехватить точку, в которой будет использоваться эта сеть. С какой целью – неважно. Главное, что ее используют. А дальше дело за малым. Адам тихо вздохнул и чуть крепче сжал руль. Спокойно. Получается. «Ты знала о существовании этой сети и о том, что ее использует Андерсон, но не рассказала об этом ни мне, ни Лео? Ты так понимаешь сотрудничество?» «Я рассказываю тебе сейчас», — вспыхнула Билли. «А сотрудничать мы договорились только вчера вечером. Да и к тому же вы бы все равно не смогли ничего сделать своими силами». «У меня есть выход на тех, кто может перехватить сигналы этой сети, но эти люди не работают с ФБР и полицией. Они перестанут работать и со мной, если узнают о нашем временном партнерстве. Но я сообщила тебе сразу, как только узнала о сигнале». Билли оскорбленно нахмурилась и скрестила руки на груди. «Хорошо, но почему ты уверена, что это ловушка?» «Мой источник позвонил мне, когда перехватил сигнал телефона Андерсона», ответила она, все еще продолжая дуться на Миддлтона. «Тот, который перехватили и вы». И в то же самое время Роб продолжает использовать сеть «Эль Кастильо». С ней ему вообще не нужно было включать свой телефон. «Весь этот показательный перформанс в вашу честь. Полиция сигнал не перехватит, а ФБР — да». «Что бы ни ждало на месте, это было задумано ради вас». «Чёртов, Андерсон!» Адам сцепил зубы и прибавил скорости, пролетая пустующий перекресток на зеленый свет. «Значит, ты нашла его в Остине именно так». «Отчасти. Он не единственный, кто использует эту сеть вне клуба. Сначала пришлось провести подготовительную работу, а это самое сложное». Миддлтон притих на несколько минут. «Послушай», — заговорил он, когда до нужного адреса оставалось не более десяти минут, «что бы ни ждало нас на месте, ты должна будешь делать точно то, что я тебе скажу. И никакой импровизации. Все ясно?» Билли кивнула. «Адам с радостью оставил бы Билли в безопасном месте», У нее дома, у себя или, в конце концов, у Розенберга. И ни за что бы не повез ее туда, где может находиться маньяк. Но, к сожалению, он успел убедиться, что она не станет отсиживаться в стране. Билли отправилась бы туда в любом случае, с ним или без него, потому что слишком упрямо и самонадеянно. Поэтому для нее гораздо безопаснее находиться рядом с Садомом. Где он сможет оперативно отреагировать на возможную угрозу. На протяжении всей поездки его так и тянуло сказать что-нибудь, чтобы заполнить тишину, но вся фразы казались неуместными и оттого еще более глупыми. В итоге Адам промолчал всю оставшуюся часть пути, что Билли списала на обычную сосредоточенность. Сама она едва не подпрыгивала на соседнем сиденье от нетерпения, и продолжала нервно крутить в руках свой телефон, перебирая в уме возможные варианты того, что ждет их на окраине города по указанному тоне адресу. В итоге геометка привела к некогда жилому, но ныне заброшенному зданию, которое давно не годилось для безопасного размещения людей. Щедро расписанное граффити с частично отсутствующими стеклами в темных окнах, с облупленными стенами — и облезлой крышей. Для этого места будто уже наступил локальный апокалипсис. К их приезду вырванный из крепкого сна Лео как раз успел рассредоточить по территории группы захвата. «И почему я не удивлен?» — хмыкнул он, увидев, как из машины Адама выгружается взволнованная Билли. «Да-да», — отозвался Миддлтон и пожал руку Холдену, который сверлил его выразительным взглядом. «Не смотри так на меня! У мисс Селлинджер поразительное чутье на опасные истории!» Переглянувшись с девушкой, он направился к багажнику БМВ. «Билли, подойди, пожалуйста!» Перестав разглядывать заброшенный дом, она поспешила к Адаму. «Будет тяжело и не совсем комфортно с непривычки», — объяснял он, доставая из багажника черный бронежилет с надписью «ФБР». Но это обязательная процедура. Адам повернулся к ней и, наконец, рассмотрел слова на ее толстовке. «Чикаго Трибюн». Блеск! Крепко сжав в руках бронежилет, Адам сцепил зубы и замер, переваривая эту ментальную пощечину. Заметив его взгляд, Билли нахмурилась. — Может, ты не будешь так нагло разглядывать мою грудь? Едва не выпалила она, но затем ей самой стало интересно, что же там привлекло его внимание. И тогда до нее дошло. «Привет, Дэн», — мысленно произнесла Билли. «Говорят, неплохая газета», — заметил Миддлтон. «Да, наверное». Розенберг принес две такие толстовки с ежегодной корпоративной вечеринки и отдал одну своей невесте. Поначалу Билли отреагировала на это слегка скептично. Перспектива ходить с рекламой его газеты на груди выглядела сомнительно. Но толстовка оказалась настолько приятной и удобной, что впоследствии Билли решила оставить ее у себя на совсем, даже после расставания с Дэном. В конце концов, это ведь был подарок. «Может, мне отойти и не мешать вам?» раздался рядом с ними голос Лео. Естественно, Холден тоже заметил название газеты и теперь с интересом наблюдал за этой неловкой сценой. «Лучше вводи в курс дела», — Мурат озвался Адам, — «а я пока помогу Билли». «Я справлюсь», — буркнула она и надела жилет поверх толстовки, перекрыв надпись. Задумчиво посмотрев на многочисленные липучки с обеих сторон, Билли все же подняла взгляд на Адама. «Или не справлюсь». «Как тут? Что застегивается?» Миддлтон взялся за ремешки. «Так что нам известно?» — спросил он, чтобы не молчать. Холден помолчал несколько секунд, наблюдая, как аккуратно друг подгоняет жилет под фигуру Билли, и усмехнулся. «Романтика ФБР». Телефон Андерсона включился по этому адресу. Лео кивнул в сторону здания за своей спиной. Работает стабильно, но сам сигнал блокируется сторонним устройством или приложением. Выходы из здания перекрыты, ребят я проинструктировал. Мы проверим все пять этажей вдоль и поперек. Если Андерсон внутри, он от нас не уйдет. Но предполагаю, что на месте ждет новый труп. Или сообщник Андерсона, добавил Адам. Сообщник? Оказывается, наш финансовый гений неплохо подкован в гаджетах, а еще он использует зашифрованную сеть Эль Кастильо». Поэтому сигнал его телефона скорее всего, приманка для нас. И не исключено, что Андерсон там засел не один, предположил Мидлтон и взглянул на Билли. Удобно? Нигде не, не давит. «Нет», — подозрительно тихо отозвалась она, сжимая и разжимая пальцы рук. Вместо радости от возможного задержания Андерсона ее сковало волнением на грани страха. «Им нельзя заходить внутрь». Миддлтон достал второй бронежилет, перекинул его через голову, отработанным движением застегнул все ремни и захлопнул багажник. «Билли!» Обернулся он к девушке. «Помнишь, о чем мы договорились по пути сюда? В самое пекло ни ногой. Сиди в машине, и что бы ни произошло, оставайся здесь. Если ситуация обострится, возникнет перестрелка или случится что-нибудь еще, сразу звони по этому номеру». Адам назвал несколько цифр, которые Билли тут же сохранила в своем телефоне. «Это наш персональный диспетчер». «Если что-то пойдет не так, вызывай подкрепление, а сама бери мою машину и уезжай, и не спорь!» Он достал из кармана ключи от БМВ и вложил их ей в руку. «Отдашь, когда я вернусь?» В этот момент Билли пробила холодной волной страха. Сжав ключи, она приоткрыла рот и подняла растерянный взгляд на Адама. «Зачем ты так сказал?» Не то чтобы Билли была фаталисткой, но она посмотрела достаточно фильмов, чтобы понимать, эта фраза не предвещает ничего хорошего. Заметив, как она изменилась в лице, Адам накрыл ее руку с ключами своей и проговорил. «Билли, посмотри на меня. Если почувствуешь, что опасность слишком высока, уезжай, хорошо? Никто тебя не осудит». «Адам!» — она шагнула к нему и схватилась свободной рукой за его бронежилет. «Не надо! У меня плохое предчувствие». «Я понимаю, но по-другому нельзя». Билли медленно разжала пальцы и провела рукой по жилету. «Адам, пожалуйста, неужели нет другого способа?» Ей до ужаса захотелось сделать какую-нибудь глупость, например, вцепиться обеими руками в жилет Адама или в самого Адама и остановить его, прежде чем он войдет в это чертово здание. Но Миддлтон был непреклонен. Помедлив, он вернулся к БМВ, чтобы достать из бардачка пистолет и проверить обойму. Ни шагу в дом. Еще раз строго приказал он Билли, застывший на том же месте с его ключами в руках. «И лучше сядь в машину, мы скоро вернемся. На ходу поправив жилет, Миддлтон повернулся к Лео. «Готов ворваться в бой?» «На все сто!» — кивнул Холден и, выплюнув жвачку, активировал наушник в ухе. «Всем приготовиться! Заходим в здание!» Когда они направились к дому, Билли, наконец, очнулась от ступора. «Адам!» — воскликнула она и сделала несколько порывистых шагов в их схолденном сторону. «Лео!» Но стоило им обернуться, у нее пропал дар речи, а мысль о том, чтобы сказать до более избитую фразу, показалась ей как никогда неуместной. И несколько минут спустя Билли непременно пожалеет о том, что промолчала. Как и не найдя в себе смелости, она порывисто выдохнула, опустила руку с ключами и добавила «Я... я буду ждать вас в машине». Но Адам успел уловить в ее взгляде что-то еще, помимо страха и волнения, и это странное чувство откликнулось ощутимым уколом в его груди, Вызвав у Мидлтона спонтанное, но очень сильное желание бросить все, забрать Билли и увезти ее подальше от этого места, наплевав и на Андерсона, и на захват, и даже на Розенберга. Все хорошо, Билли, отозвался Адам. Я скоро вернусь. Кто-то ведь должен будет надоедать тебе дурацкими шутками. Он коротко улыбнулся, а затем позвал Лео. Идем. Все, что могла сделать Билли в тот момент, это вернуться в машину и наблюдать за тем, как штурмовые отряды во главе с Миддлтоном и Холденом заходили в заброшенное здание. «Будьте осторожны», — беззвучно прошептала она и приготовилась сделать самое неприятное в своей работе — ждать. Он с интересом наблюдал за разворачивающимся представлением перед зданием, где остался лежать включенным телефон, на который тут же слетелись, как стая мух, агенты ФБР. Внимательно глядя через прицел снайперской винтовки на отряды федералов, разделенных на три группы, он с нетерпением дожидался прибытия более значимых фигур на этом поле. Людей, которые возглавляли парад и вели расследование убийств, устроенных с его легкой подачи. А вот и вы. Улыбнувшись уголками губ, он перевел прицел с агента Миддлтона на его латиноамериканского напарника, который появился на месте раньше своего приятеля. И кто из вас двоих здесь главный? Или это парный забег на равных? Но по-настоящему приятным сюрпризом оказалась шатенка, которую Адам Миддлтон любезно упаковал в бронежилет и оставил дожидаться своего возвращения У машины. Кто ты у нас, милая? Он медленно провел прицелом снизу вверх по ее фигуре, держа указательный палец на спусковом крючке и остановился на лице. Неплохо, весьма неплохо. Сколько живой энергии и неподдельных эмоций? Ты переживаешь за них, не так ли? Переживаешь настолько сильно, что готова рвануть следом в любую секунду. Интересно. С каких пор ФБР берет на опасные задания туристов? Когда девушка направилась обратно к БМВ, он переместил прицел на Миддлтона и его напарника, которые уже через несколько секунд скрылись внутри заброшенного здания. Всего одно короткое движение пальцем, и любой из агентов украсил бы асфальт своими мозгами, но не сейчас еще не время, веселье только начинается. Прежде всего они должны добраться до телефона. Интересно, как быстро они найдут его? Он расплылся в дьявольски довольной улыбке и опустил винтовку. Что ж, двадцать зашли, ни один не выйдет. Обратный отчет начался. Адам осторожно продвигался вверх по ступеням полуразрушенной лестницы, покрытым грязью, пылью и бетонной крошкой. Рядом также аккуратно, но уверенно шел Лео, а сразу за ними следовали трое парней штурмовой группы. Остальные рассредоточились в других частях здания и теперь тихо переговаривались между собой через микрофоны в наушниках, докладывая обстановку. — Ты в порядке? Лео осветил фонариком голые стены первого помещения, обломки мебели, мусор на полу и гору тряпок, служивших местом ночлега для бездомных. В таких зданиях всегда остро ощущается чувство безысходности и неизбежного конца нормальной жизни. «Не знаю», — отозвался Адам, сосредоточенно рассматривая мрачные интерьеры четвертого этажа. «Что-то здесь не так». «Думаешь, она останется в машине?» спросил Лео, прикрыв наушник рукой. «Должна остаться или уехать?» твердо ответил Миддлтон, все еще чувствуя след прикосновения руки Билли. «Браво, два! Браво, три!» связался он с другими отрядами. «Доложите обстановку!» «Все чисто! Продвигаемся по второму этажу, следов подозреваемого не видно!» «Все спокойно, сигнал четкий, но, похоже, расположен на несколько этажей выше и левее. У нас пока что ничего». Пыль играла в свете фонарей, бегающих по стенам заброшенных помещений, обильно украшенных такими же разноцветными надписями и рисунками, как и само здание снаружи. Напряженно вглядываясь в полумрак, Миддлтон осматривал каждый метр в поисках источника сигнала и любых подозрительных деталей. Но еще усерднее ему приходилось гнать из памяти образ Билли и ее голос, застрявший в голове отчаянной просьбой. «Адам, не надо!» Мог ли он бросить свою работу и забыть о долге из-за ее сомнений и взгляда, который кричал громче любых слов Все внутри него соглашалось с Билли, и Адам, не задумываясь, вернулся бы обратно к ней, чтобы ни при каких условиях не входить на территорию этого здания. Но голос разума в очередной раз оказался сильнее эмоций. «У меня плохое предчувствие». «Я понимаю, но по-другому нельзя». Лео тоже сохранял молчание и лишь время от времени отвечал остальным отрядам по общему каналу связи, пока их с Адамом группа продвигалась на следующий этаж. Квартира за квартирой, комната за комнатой. Ничего. Ни намека на присутствие Андерсона или любых других людей. И чем дальше заходил отряд, тем стремительнее повышался градус напряжения. Билли права, это был непростой сигнал — и он предназначался именно в ФБР. Говорят, предупрежден, значит, вооружен. Но хватит ли у них сил переиграть заранее подготовленного противника? Они добрались до следующей квартиры, в которой, как и во всех предыдущих, отсутствовала какая-либо целая мебель, а по углам комнат были разбросаны бесполезный хлам и горы рваных газет. «Адам, не надо!» Голос Билли не выходил у него из головы, но он не мешал, не раздражал и не перекрывал собой все остальные мысли. Напротив, как обеспокоенный ангел-хранитель пытался остановить Миддлтона от роковой ошибки, объединившись с шепотом его интуиции. Когда отряд распределился по квартире, на связь неожиданно вышел командир другой группы. «Это Браво-2. Кажется, мы нашли». Через секунду в противоположной части здания прогремел взрыв, и по дому пронеслась вибрирующая волна. Канал общей связи разорвал громкий крик. «Гудспид ранен! Повторяю, гудспид ранен!» «Браво, два! Что у вас происходит?» — выпалил Миддлтон. «Сэр!» — вдруг подал голос из спальни один из агентов его группы. «Здесь телефон!» Глаза Адама расширились от удивления. Быстро переглянувшись слева, застывшим в другом конце коридора, он крикнул «Стой! Не трогать! Это ловушка!» Он бросился в проход к остальным, но было поздно. Агент подошел слишком близко к высокому стулу в центре комнаты и не заметил тонкую леску у себя под ногами, которую сорвал неосторожным шагом. Второй взрыв ослепил Мидлтона яркой вспышкой и заложил уши громким грохотом в барабанных перепонках. Оттолкнув Лео от входа в спальню, Адам отлетел к стене в коридоре, успев расслышать сквозь туман в ушах, как что-то металлическое и тяжелое ударяется в бетонные перекрытия рядом с его головой. А затем наступила темнота. Билли держалась за ключи Адама, как за спасательный круг, сжимала их до боли, беспокойно ерзала на сиденье БМВ и непрерывно смотрела на вход в заброшенное пятиэтажное строение, где прямо сейчас агенты ФБР искали телефон Роберта и его самого. Каждая минута растягивалась в вечность. Старательно подавляя волнение, Билли делала медленные вдохи и выдохи. Тревожное предчувствие на грани с паникой заполняло ее разум и отключало все здравые мысли, а сердце будто вознамерилось пробить грудную клетку, чтобы броситься вслед за Адамом и Лео в этот чертов дом. Пилля разжала пальцы и опустила взгляд на ключи в покрасневших ладонях. «Отдашь, когда я вернусь. Только попробуй не вернуться». К волнению тут же добавилось и легкое раздражение. «А не слишком ли ты беспокоишься за него?» Это немного отрезвило, и Билли вернулась к наблюдению за подъездом, рядом с которым во всеоружии стояли двое агентов ФБР. «Посмотри, сколько их там, а сколько еще внутри. Что бы ни произошло дальше, они справятся. Это ведь люди с большим опытом, и они не впервые берут штурмом подобные места». «Все будет хорошо», — пробормотала Билли, повторяя слова Адама. «Все будет хорошо». Поерзов, она убрала ключи в карман джинсов, взяла телефон и написала сообщение Тони. «Сигнал ЭК еще в здании?» Вдруг Андерсон все же оставил приманку здесь, а сам несется галопом прочь из города, пока ФБР по традиции копается в том, что он приготовил им до своего ухода. Дожидаясь ответа, Билли откинулась на сиденье, притихла и внезапно поймала странное состояние напряженного затишья перед бурей, которое по ошибке приняла за долгожданное спокойствие. Несколько секунд спустя в здании прогремел первый взрыв. Подскочив на месте, Билли уставилась на выбитые стекла, едва не ударившись о лобовое стекло головой. «Нет!» Наплевав на все, что ее просили не делать, что строго запретили, и даже на свое обещание, она выскочила из машины, и уже через секунду здание сотряс еще один взрыв. Вздрогнув, Билли инстинктивно прикрыла лицо рукой, а затем в ужасе посмотрела на огонь в окнах, который отразился в ее глазах языками пламени. «Все хорошо, Билли, я скоро вернусь» не слушая ни одну из своих более-менее разумных мыслей, она бросилась в сторону дома, набегу набирая оставленный Адамом номер телефона.